Глава шестая. Вихри в родемные. Справа по борту просматривалась полоска суши, но расстояние довольно велико, чтобы быть обнаруженным визуально. Косатка шла вдоль побережья Кореи и вскоре должна была подойти к параллели Чэмульпо. Михаил стоял на мостике с биноклем и осматривал горизонт. Нехорошие подозрения закрадывались в душу. На всякий случай установили антенну и попытались выйти на связь. Михаил уже и не надеялся на положительный результат, поэтому был несколько удивлён словами радиста, поднявшегося на мостик. Ваш высокблагородие, есть связь. Телеграмма со Скольта. Ну-ка, ну-ка, давай сюда. Где там наших черти носят? Михаил развернул листок бумаги и несколько раз перечитал текст, потом удивлённо глянул на радиста. Братец, ты ошибиться не мог. Никак нет, ваш высокблагородие. Я тоже сначала подумал, что ошибся, и запросил подтверждение. В тексте всё верно. Всё, убираем антенну, пока она нам больше не понадобится, а то не ровен час срочно нырять придётся. Оглядев присутствующих на мостике, Михаил зачитал вслух радиограмму. Подводному крейсеру Косатка. Возвращайтесь в порт Артур. Избегайте встречи с английскими военными кораблями. и воздержитесь от досмотра английских судов. Англичане обвиняют вас в уничтожении английского торгового судна. Этому никто не верит. Поздравляю с победой в Сосибо. Рейценштейн. Вот так, господа. Всё пришло к логическому завершению. Простите, Михаил Рудольфович, какое английское судно? Неужели из-за этой неогары столько шума? И то, что они везли военную контрабанду, это не в счёт. Кроун искренне не понимал ситуацию. Очевидно, у человека в возрасте еще оставались старые понятия о рыцарских методах ведения войны. Что же, тем горше будет прозрение. Нет, Николай Александрович, ни Агара здесь ни при чем. Я уверен на сто процентов, что англичане сами уничтожили свое торговое судно и представили все как нападение касатки, чему есть ряд свидетелей, готовых подтвердить это под присягой в суде. Но ведь это полный бред! Мы не атаковали английские суда, кроме Ниагары. Это знаем мы с вами, но этого не знают во всем остальном мире и вполне могут поверить в сказки англичан. По крайней мере те, кому это будет выгодно в данный момент. Но ведь это бесчестно! А никто и не говорил, что это честно. Политика – очень грязная вещь. Но зачем это англичанам? Бросить тень на Россию и перессорить ее с другими странами. Создать ей проблемы – чтобы затруднить ведение войны и вынудить к ней выгодному миру. Этим они спасут Японию от полного разгрома и не допустят усиления нашего влияния на Дальнем Востоке. Вы сами читали английские газеты. Переговоры об аренде Формозы возникли не просто так. Японии уже нечем рассчитываться за кредиты. Её ободрали, как липку. И если она не хочет полностью потерять лицо, превратившись в подобие Кореи, что крайне невыгодно Англии, и североамериканским Соединённым Штатам, то у неё просто нет другого выбора. За этот остров в Англии будет снабжать Японию необходимыми средствами и дальше, что полностью отвечает британским интересам. Для Англии очень плохо, когда с Россией никто не воюет. Иными словами, война не закончена, она только начинается. Новость мгновенно распространилась по лодке. И через несколько минут на мостике была делегация из старшего офицера, старшего механика, Колчека и обоих корреспондентов, причём громче всех возмущался Джек Лондон. Сэр, неужели это правда, что нас обвиняют в уничтожении английского судна? Вы вы, мистер Лондон, похожи на то. Впрочем, меня это нисколько не удивляет. Когда джентльмен меняет правила уже в ходе игры, то идут любые грязные приёмы. Это лишь один из них. Сэр, Моё слово имеет определённый вес в мире прессы, и я пойду до конца, чтобы опровергнуть эту наглую клевету. Я вам верю, мистер Лондон, и заранее благодарю, да только это ничего не изменит. Англия всячески старается очернить Россию в глазах всего цивилизованного мира. Не было бы касатки, нашлось бы что-то другое. Это большая политика. Здесь не нужна правда. Здесь надо создать определённую ситуацию в нужный момент и в нужном месте. Чем Англия и занимается. Но я всё равно докажу это. К моим словам прислушиваются. Мистер Лондон, это ровным счётом ничего не изменит. Во-первых, вас самого могут обвинить в клевете или уже в свидетельстве в преступном сговоре с нами, либо в более мягком варианте скажут, что вас ввели в заблуждение и вы жертва обмана. Во-вторых, если вы или кто другой всё же сможет неопровержимо доказать ложь англичан, и подтвердить это фактами, то англичане не моргнув глазом ответят, что свидетели нападения касатки, возможно, сами были введены в заблуждение и тоже являются жертвами обмана путём действий какого-то третьего лица, преследующего свои цели, либо элементарно ошиблись. Только и всего. Нельзя же обвинять людей за то, что им что-то померещилось. Они пережили сильнейшее нервное потрясение, вызванное гибелью их судна, и вполне могли ошибиться в экстремальной ситуации. Как вы просто говорите о такой подлости, сэр? Я просто очень хорошо знаю, как это делается, мистер Лондон, поэтому и не удивляюсь. Более того, был бы удивлён, если бы этого не было. Но за предложенную помощь спасибо. Думаю, читатели вашей газеты тоже будут благодарны за достоверную информацию, хотя не факт, что редакция публикует то, что не согласуется с мнением английской прессы. Что вы такое говорите? Как можно помешать свободной прессе? Мистер Лондон, пресса это в первую очередь редактор. Репортёр добывает сведения, зачастую с риском для жизни, но именно от редактора зависит, попадут ли эти сведения на полосы газеты. Редактор может просто не захотеть ссориться с влиятельными людьми. Нет, он не будет писать клеветнические измышления, поливая кого-то грязью, за что можно получить обвинение в клевете. Он просто проигнорирует неудобную для кого-то информацию. Если его об этом очень попросят, попросят те люди, мнение которых для редактора очень важно. И обвинить его в чём-либо будет невозможно, или я не прав. Хм. Пожалуй, правы. Дым слева, 40. Доклад сигнальщика прервал дискуссию о свободе прессы. Все разом смолкли и глянули в указанном направлении. Вскоре стало ясно, что идёт не одиночное судно, а целая группа. Михаил подвёл итог. Ну вот и дождались. Всё, господа, диспут о свободе прессы закрывается. Все по местам. Посмотрим, кого нам Бог послал на этот раз. Касатка изменила курс и пошла на перехват обнаруженного конвоя. То, что это конвой, не было сомнений. Для эскадры боевых кораблей ход довольно мал, а по количеству дыма 2 или 3 судна столько не надымят. Определив генеральный курс конвоя, легли на курс с расчётом оказаться у него на пути. Заняв позицию, касатка заранее погрузилась и стала ждать прохода обнаруженных целей, которые шли прямо на неё. Ещё издалека удалось разглядеть что идёт колонна грузовых судов в окружении военных кораблей. Вторая группа военных кораблей следовала параллельным курсом, но не приближалась близко к судам конвоя. По мере приближения картина прояснилась. В центре шли шесть крупных грузовых судов. Их окружали три броненосных и два бронепалубных крейсера. Вскоре удалось разглядеть на всех английские флаги. Параллельным курсом следовали Баян, Оскольт, Новик и Баярин. Быстроходный крейсерский отряд Ридсэнгштейна сопровождал английский конвой, не упуская его из виду. Полюбуйтесь, господа, вторая часть премьеры. Интересно, какова будет третья? Михаил предложил всем глянуть в перископ. В процессе наблюдения эпитеты в адрес англичан высказывались самые разные, но суть была одна. Емельянов, взглянувший в перископ, последним горестно вздохнул. Эх, а у нас ни одной мины нет, и светлый день с лет на воде сразу заметят. А хоть бы и были Пётр Ефимович. Англия с нами пока не воюет. Во всяком случае, открыто. Не знаю, под каким соусом они оформляют доставку грузов в Японию и Корею, но думаю, что хоть каким-то фиговым листом подобия приличия это всё прикрывается. Иначе наши крейсера не дефилировали бы так открыто на виду у англичан. А по поводу светлого дня и следа на воде, я с вами полностью согласен. Рад, что мы мыслим одинаково. «Вы о чем, Михаил Рудольфович?» Несколько пар уставились на командира. Михаил злорадно усмехнулся. Для него, подводника Крикс-Марини, подобные фокусы с нейтральными флагами помехой не были. И англичане еще пожалеют о том, что так нагло вломились в чужие дела, на ходу меняя правила игры по своему усмотрению». В рубке к осадке снова стоял не молодой, впервые познавший ужас войны, Кавтранг Корф, а обожженный огнем двух мировых и одной гражданской войн фрегат-инкапитан Корф. А то, что может оказаться неприемлемым для Кавтранга, вполне допустимо для фрегат-инкапитана, перед которым поставлена задача уничтожать врага в любом месте и любыми средствами, независимо от того, какой личиной враг прикрывается. Смена правил в ходе игры Это проблема для того, кто привык соблюдать правила, но не для того, кто привык их вообще не соблюдать. Так, к слову пришёл Александр Васильевич. Есть одна идея, но сначала надо поговорить с Макаровым. Скоро всё узнаете. А сейчас глубина 30 м. Курс на Артур. Уходим. Больше здесь делать нечего. И не надо, чтобы нас видели возле Чимулпо. Касатка скользнула в глубину. Сверху вскоро прошумели винты судов конвоя и начали удаляться. Михаил, слушая знакомые звуки, подумал, что пора бы уже изобрести хотя бы простенький шумопеленгатор. Научно-техническая база, необходимая для этого, уже существует. Надо поговорить с радиотелеграфистом Мушкиным, парень толковый. Может, вместе что-то и смогут собрать. Да и в порт Артури кто-нибудь хорошо разбирающийся в электротехнике обязательно найдётся. Жаль, что он не поинтересовался об этом раньше в прошлой жизни. Расул же довольно наивно думал, что если отправить на дно хотя бы часть японского линейного флота в первый день войны и спасти Макарова от гибели на Петропавловске, то дальше ситуация разрешится сама собой. Макаров добьёт остатки флота противника и обеспечит русскому флоту господство на море, что приведёт к полной изоляции японской сухопутной группировки, и ей вскоре нечем будет воевать. А победить в таких условиях смогут даже Куропаткин со Сстелем. А оно вон как всё обернулось. Господство на море есть, но до победы в войне сейчас не ближе, чем в её начале. Если не дальше. Поэтому надо поторопить технический прогресс, обратив его достижения в свою пользу. И пора переходить к неограниченной подводной войне. Если кто-то считает для себя допустимым менять правила в ходе игры, то другой может отбросить в сторону любые правила, над любыми способами отводить англичан от японских и корейских берегов. И такие способы есть. Отойдя в сторону, касатка снова всплыла под перископ. Глядя вслед удаляющемуся конвою, Михаил подумал, что история повторяется. Снова Англия с маниакальным упорством старается наступить на одни и те же грабли, считая себя абсолютным лидером в мировой политике. перед которым все должны преклоняться. Один раз это уже поставило её на грань катастрофы. Как знать, возможно, это случится снова, но только гораздо раньше. Дальнейший путь Касатка проделал в одиночестве. Ни японских, ни российских кораблей, севернее параллели Чумльпо не было. Англичане тоже не появлялись, но подходе к Порт-Артуру снова вышли на связь и попросили встретить лодку. Сразу же пришёл ответ, что на встречу выйдут крейсер "Диана" с миноносцами, решительный и стеригущий. Время подгадали так, чтобы подойти днём, и вскоре вдали увидели дымы. Михаил стоял на мостике и смотрел в бинокль. В центре шла уцелевшая богиня, а далеко по бортам у неё два миноносца обменялись сигналами, и касадка пошла на сближение. По мере того, как уменьшалась дистанция, становилось ясно, Что на Диане подготовили торжественную встречу. Команда была выстроена вдоль борта, и с мостика крейсера передали флажным семафором: "Приветствуем героев со всего". Пока сигнальщик на мостике касатки семафорил ответ, лодка уже поравнялась с крейсером и стала разворачиваться, чтобы подойти ближе к борту. Мостик Дианы был полон офицеров, а с палубы неслось громовое "Ура!". Разглядывая офицеров на мостике крейсера, Михаил увидел командира Дианы, капитана первого ранга Залесского обменялись приветствиями, и Залесский передал распоряжение Макарова. Михаил Рудольфович, командующий срочно ждёт вас с докладом. Ваш удар по японскому флоту в Сасибо это выше всякого понимания. А что случилось с Цесаревичем и Ретвизаном? А вы уже знаете. Диверсия, взрывы по греблов. Оба корабля не подлежат восстановлению. Японцы Нет, свои бомбисты и революционеры. А что за очередную пакость англичане придумали? Какое английское судно мы утопили? Англичане устроили провокацию. Уничтожили своё судно и попытались обвинить вас. Носили в лужу. На Петропавловский подробно узнаете. Пришив ещё ряд вопросов технического характера, диан развернулась и легла на обратный курс. Касатка следовала ей в кильватер. Торопиться особо было некуда, поэтому шли экономичным ходом. Минаносы сначала разбежались в стороны, а при приближении к минным полям один вышел вперёд перед Дианой, второй пристроился в кильватер касатки. В таком ордере они и проследовали к входу в бухту. На входе встретил старый знакомый манжур. Канонерка исправно несла посильную сторожевую службу по охране рейда. Обменявшись сигналами с манжуром, вошли на внутренний рейд. Михаил окинул взглядом открывшуюся картину. Видно, что встреча с японским флотом не прошла для наших кораблей даром. Ремонтные работы уже шли полным ходом, но до завершения было очень далеко. Особенно сильно пострадали Победа и Пересвет. Это было видно даже издали. На обоих кораблях не было мачт. На Победе отсутствовала носовая труба, а на Пересвете носовая и средняя были видны многочисленные разрушения на палубах. До ремонтные работы уже начались. Поэтому есть надежда, что через несколько месяцев корабли снова войдут в строй. А вот с Сасаревичем и Ретвизано уже ничем не помочь. Из-за небольшой глубины под килем их палубы остались над водой. Но оба корабля были изуродованы внутренними взрывами и страшными безмолвными призраками возвышались над водной гладью бухты. Твари. Старший офицер не смог сдержаться, глядя на изуродованные корпуса двух когда-то самых лучших и мощных броненосцев русского Тихоокеанского флота. Михаил молчал. Он прекрасно понимал своего друга. Из всех присутствующих на мостике только они двое знали истинные масштабы опасности, нависшей над Россией, и они не предполагали, что это начнёт проявляться так быстро и с такой силой. Значит, за границей не жалеют денег на поддержку революционеров всех мастей. Во время той войны это не было так явно и проявилось гораздо позже. Организация подобной диверсии требует огромных расходов. Значит, деньги у заговорщиков имеются. Откуда именно, тоже догадаться не сложно. А исполнителей с задурёнными мозгами, помешанных на революционных идеях, главы революционных партий всегда найдут, даже с мизерным шансом уйти после этой акции. таких членов партии, являющихся фактически пушечным мясом для своих руководителей, в революционной среде и раньше хватало с избытком. Но надо было делать дело. Диана и Менаноссы направились к своим местам стоянок, а Касатка запросила у Петропавловска разрешение подойти к борту, которое было тут же получено. По мере приближения к флагману Михаил внимательно рассмотрел также Севастополь и Полтаву и понял, что хоть они и получили ряд повреждений, но сохранили боеспособность. И если бы не низкая скорость хода, ещё более упавшая после повреждения дымовых труб, то японцам бы не удалось уйти после боя возле Чимульпо. Осторожно маневрируя электродвигателями, касатка подходит к борту Петропавловска. С палубы броненосца подают выброски. Заводятся швартовы, и лодка замирает возле флагмана русского флота. С борта броненосца спущен парадный трап, и спустя несколько минут командир касатки, одетый ради такого случая в мундир капитана 2-го ранга, при орденах, поднимается по трапу на борт флагмана. Наверху, кроме вахтенного офицера, уже ждет начальник штаба контр-адмирал Молос. Далее стоят другие офицеры. С соблюдением всех правил Михаил козыряет корабельному флагу и докладывает начальнику штаба об успешном выполнении задания. На этом официальная часть закончена. И начинаются поздравления, но Молос быстро оттирает всех в сторону. Господа, позже поговорите, командующий ждёт. Михаил Врудольфович, должен вас предупредить. Постарайтесь в докладе уложиться как можно короче. Не утомляйте Степана Осиповича. Что случилось, ваше превосходительство? А вы ещё не знаете. Командующий ранен. Тяжело в бою с японцами? Нет, не в бою. Когда вернулись в Артур, в него стрелял террорист. Слава богу, ранение не тяжелое. Но врачи требуют, чтобы он соблюдал покой. Но почему же он не в госпитале? Так он сбежал оттуда. Сразу же, как ему стало лучше. Говорит, что на борту Петропавловска быстрее встанет на ноги. Разговаривая, по дороге остановились возле двери адмиральской каюты. И Мулас напоследок предупредил. «Михаил Рудольфович, еще раз прошу, недолго». Войдя в каюту, Михаил доложил по всей форме о прибытии и был в какой-то степени обрадован внешним видом Макарова. Узнав о ранении, он представлял все гораздо хуже, но адмирал выглядел неплохо, хоть и был одет в домашний халат и с рукой на перевязи.